Глава тридцать шестая. «Зависть». «Что случилось?» — повторил за мной принц. «А что могло со мной случиться?» — рассуждал он, идя вперёд. «Всё как обычно. Я продолжаю не оправдывать надежд отца. Мне кажется, вы заблуждаетесь, ваше высочество». «Ваше высочество?» — хмыкнул он, взглянул на меня и покачал головой. «Прости, Станислава, но после того, что было...» «Ты спокойно можешь называть меня по имени». «Ой, ой-ой-ой!» «Как опасно», — выразился Аскольд. «Очень двусмысленно и провокационно». «Ты заблуждаешься», — сказала я, поглядывая на окна гостиной. «Ещё несколько метров, и мы будем прямо напротив них». «Как дела у Тайры?» — поинтересовалась я. «У мамы?» — на лице принца появилась детская улыбка. «Она привыкает к новому статусу, ко двору, ко мне». А я к ней. Ты не в обиде на отца? тихо спросила я, не зная точно, уместен ли этот вопрос. Столько лет в ужасной обиде, сказал принц. Он фактически лишил меня материнской ласки. Но если смотреть на произошедшее трезвым и взрослым взглядом, отец спас нам жизнь. Вряд ли бы я дожил до своего третьего дня рождения. Как и мама, она была всегда под ударом. Да, да. Он часто заморгал. «Я всё понимаю, но вот сердце злится. Какой ветер сегодня, что-то в глаза попало». Вытер платком уголок глаз. «Я пришёл поговорить о другом». «О чём же?» — отозвалась я, думая о словах принца. «Он прав. Абсолютно прав. Король хотел сохранить жизни своим любимым, хотел уберечь их, и...» Айзек поступил точно так же. И да, разумом я все понимала, но сердце злилось и скучало. «О помолвке!» «О помолвке?» — воскликнула я, выныривая из мыслей в реальность. «Ты так удивлена! Я не отказался от мысли связать свою жизнь с Дургузой. Уверена, она создана для меня. Она делает меня сильнее, мужественней, решительней». Принц встал, не дойдя несколько шагов до распахнутых окон гостиной. «Решительней» повторила я, искоса поглядывая на белоснежные лёгкие шторы, раскачиваемые ветром. И мне казалось, что из-за них вот-вот появится разъярённый Айзек. «И я пришёл за помощью, Станислава!» «Какой?» «Что мне делать, чтобы она точно не отказала?» «Я готов на всё!» Принц смотрел на меня со щенячьей преданностью. «М -м, «Нужно подумать. Дай мне минутку», попросила я, изо всех сил стараясь представить, что порадует Дургузу, но все старания сводились к тому, что я злилась еще сильнее. «Но кто бы мог подумать, что дракон в золотых одеждах будет куда решительнее и храбрее некоторых?» «Конечно, конечно! Ты плачешь?» — спросила Аскольд совершенно неуместно. Вернее, неуместно заметил этот факт. «Я очень счастлива за свою подругу», — ответила я, смаргивая одинокие слезинки. «Как я хотела оказаться на месте Дургузы!» Вот до дрожи в ногах, чтобы и мой любимый ломал голову, как удивить меня, осчастливить. «И я горжусь вами, вашего высочество», — произнесла я нарочито-громко. «Вы настоящий мужчина. Не прячьтесь и не бойтесь заявить о своих чувствах открыто. Страдай ты, брехлительный, страдай». «Сам не ожидал от себя такого», — сконфуженно признался принц. «Смотри», — сказал принц, доставая из кармана что-то маленькое. «Кольцо?» — воскликнула я. В этот раз не специально, я действительно была удивлена. «Как думаешь, понравится Дургузе?» «Безусловно!» — заверил я. «Какое же оно красивое!» Я провела пальцем по резному ободу серебристого кольца. и камень очень красивый. Дургуза любит янтарь». «Да, я узнавал». «Вы очень внимательны, Ваше Величество!» — произнесла я восторженно. «Ваша избранница, безусловно, повезет!» «Опять ты мне выкаешь!» — фыркнул принц, убирая кольцо во внутренний карман Камзола. «К слову, не золотого, довольно простого, если сравнивать с прошлыми одеяниями. Я боюсь, что забудусь и при дворе», — извинилась я. «Не страшно», — отмахнулся он. «Ну так что? Что мне сделать, чтобы получить согласие моей любимой?» «Ну...» — Но... я замолчала, краем глаза замечая движение неужели лорд решительный опустился до подслушиваний нет не так неужели лорд брехлительный подслушивает сам давай я расскажу как бы хотела я видеть свою помолвку о станислава как же я глупый чертств спохватился оскольд нашел кому прийти за советом ты же он осмотрел меня с ног до головы в трауре действительно счастье застит глаза прошу прощения Он склонился. «Я очень виноват». «Не стоит», — я успокоила принца. «Мое горе никак не должно отражаться на жизни близких и дорогих моему сердцу людей». «Но если...» «Все хорошо», — уверенно ответила я, указывая принцу на небольшой столик под деревом. «Присядем?» «Присядем». Я села так, чтобы видеть происходящее в гостиной, а Аскольда посадила к распахнутым окнам спиной. Судя по всему, бабуля давила на лорда решительного и что-то требовала, указывая на бумаги и эмоционально размахивая свободной рукой. Принц откашлялся, привлекая внимание. «М? Да, как лучше сделать предложение своей любимой. Я бы хотела, чтобы это происходило наедине. Но вам же так нельзя?» «Почему?» — удивился принц. «Можно. Празднество для двора можно устроить и в другой день. Это прекрасно». «Такой личный и чувственный момент лучше прожить один на один», — бросила взгляд в гостиную. К моему сожалению, там ничего не изменилось. И со стороны выглядело так, словно Айзека не интересовали мои слова. «Я тоже так подумал». «А выбрал место?» «Несколько мест». Аскольд принялся с восторгом рассказывать о задуманном. По факту оказалось, что он всё продумал до мелочей. Мне лишь нужно было утвердить его план — и внести поправки, если такие бы возникли. Но их не было. Стоило признать, у них с Дургузой будет идеальная помолвка. «У водопада очень красиво, да. Твоей возлюбленной понравится». «Или в королевской оранжерее». «Там очень красиво, но Дургуза привыкла к свободе». «Да, я всегда об этом забываю». «А ещё я подготовил и речь. Послушаешь?» «О, выдохнула я, отмечаю что бабушка и Айзек вышли на улицу». «Если ты считаешь, что это нужно, то с удовольствием». Окрылённый решением, принц подскочил на ноги и тут же бухнулся на одно колено прямо передо мной. «О, дургуза!» — начал он, взяв меня за руку, а я старалась не смотреть, как лорд невыносимый лгун шёл к ожидавшей его повозке. «Моё сердце бьётся только для тебя». «Не слишком пафосно?» «Эм, пафосно? Нет, очень подходит к моменту» и Аскольд продолжил. «Я очарован твоей красотой!» Айзек не стал подходить и прощаться со мной и его высочеством. Кивнул, легко взобрался в экипаж и прикрикнул на кучера. «Вот, значит, как!» — прошептала я, едва сдерживая слезы. «Так плохо!» — ужаснулся принц, не замечая уход лорда решительного. «Все прекрасно!» — я поспешила успокоить его. «Что-то разболелась голова очень сильно». Тогда я не смею тебя задерживать. Принц быстро поднялся на ноги, отряхнул колено. Позволь я провожу до дома. Не нужно, я мягко отказала. Я сама. Мне стоило огромных усилий сохранить невозмутимый внешний вид. Попрощавшись со Скольдом и пройти мимо взволнованной бабули, отсчитывающей нового садовника, я прилягу, произнесла я, быстро вбегая по ступеням лестницы. «Анфиса, будь добра, сходи в кулинарную лавку и закажи сладостей», — попросила я, избавляясь от навязчивых расспросов зверушки и скрываясь в своей спальне. «Как же больно», — прошептала я, упершись лбом в закрытую дверь и позволяя слезам катиться по щекам. «Верно, моя Станислава, очень больно», — услышала я совсем рядом.